Глава 75. Утром они быстро позавтракали и подготовили квадрокоптер. Не было смысла тратить световой день впустую. Петрова хотела увидеть, что внизу, и найти хорошее место для лагеря. «Там наверняка ревенанты, раз они появились именно оттуда». «Ревенанты вылезают только ночью», — сказал Мо, явно уже привыкнув к названию, которое Чжан дал этой нежити. «Сейчас мы на них вряд ли наткнемся». Днем они прячутся и очень хорошо, находят укромные уголки, куда и не подумаешь заглянуть. Могут пролезть в любую дырочку, лишь бы подальше от света. Тем лучше. Мы сможем узнать характер местности, выработать стратегию до того, как придется иметь с ними дело. Вы упоминали, что летали мимо шахты, но никогда там не приземлялись». «Не было необходимости», — согласился Мо. «Что вы видели с воздуха? Чего нам следует ожидать?» «Там несколько зданий рядом с дорой в земле», — он пожал плечами. «Я никогда не интересовался этим местом до того, как все пошло к чертям. Мы, и фермеры, о нем особо не говорили. Мы были уверены, что это какой-то секретный проект ОСЗ. Думали, может, там копают какой-то ценный минерал, настолько редкий, что людям не нужно об этом знать. Ходило много слухов, но...» «Слухи не стоят того воздуха, который на них тратится», — продолжила за него Петрова. Он рассмеялся и кивнул. «Да, когда шахтеры приезжали в город напиться и потанцевать, то не обсуждали свою работу и то, каково там. Вообще ничего. Если им задавали слишком много вопросов, они просто вставали и уходили. В администрации у нас были в основном приличные люди, и мне нравилось шериф Салли. Но сложилось впечатление, что у управляющего шахтой характер был крутой, и если шахтеры заговорили бы с нами — у них были бы серьезные неприятности. Петрова не знала, что и думать. Какой минерал может быть настолько ценным для ОСЗ, что заслуживает такой секретности? Золото и платины много в Солнечной системе. Алмазы и рубины можно изготовить в лаборатории. Может, элементы для изготовления оружия, как уран? Может, под поверхностью рая 1 есть что-то, что можно превратить в бомбы? Но вряд ли у ОСЗ... Их недостаточно. Петровой предстояло выяснить все самой. Они загрузили в квадрокоптер снаряжение и припасы, все, что могло понадобиться, если они отправятся в шахту на несколько дней и не вернутся. Все, чтобы продержаться, пока их не подберет спасательный корабль «Лэнг» и еще немного, на всякий случай. Затем они поднялись на борт. Жан Петрова впереди, а Мо, Плут и Паркер сзади. Они взлетели, и Петрова смотрела, как жилище Мо исчезает среди темных скал. «Вы будете скучать по этому месту?» — произнесла она. Мо посмотрел на неё, сузив глаза. «Шутите нафиг? Я бы поджёг его и посмотрел, как оно горит, если бы у нас было время». Петрова укорила себя. Она не подумала, что его воспоминания о доме могут быть окрашены горем. «Мне... мне очень жаль». «Ничего», — сказал Мо и широко улыбнулся. «Я просто рад, что все закончилось». Он вел коптер над горными вершинами, затем быстро спустился по склону, следуя за течением прозрачного ручья, который, пройдя через полдюжины водопадов, устремлялся к озеру. Петрова увидела, что оно было совсем не таким, как она себе представляла, настолько мелким, что дно можно было разглядеть даже с высоты 100 метров. Над озерной гладью торчали белые наросты, похожие на кораллы, а в воде вокруг них сновали тонкие тени. «Это рыбы?» — спросил Чжан, прижавшись лицом к прозрачной стенке кабины. «На вид что-то типа угря», — ответил Мо. «Только без глаз и жабр. Думаю, они поднимаются на поверхность, чтобы дышать воздухом. А еще у них много зубов и костей. Я однажды съел одну такую штуку и думал, что умру. Из меня целую неделю выходило с обоих концов». «Инородные белки?» — кивнул Чжан. «Это значит грёбаный яд?» — уточнил Мо. «Вроде того. Существа на этой планете развивались на иной основе, чем животные на Земле. Возможно, в их мышечной ткани содержатся совершенно другие белки. Скорее всего, у них нет даже ДНК, или, по крайней мере, их ДНК не такая, к какой мы привыкли». «На вкус тоже дерьмо!» — заметил Мо. Он тронул штурвал, и квадрокоптер полетел над равниной, покрытый желтым лишайником. Впереди показались поля валунов. Такой пейзаж мог встретиться на неосвоенных территориях Марса, если бы небо не было таким голубым. Петрова даже увидела кратеры, огромные и плоские, заполненные тенями. Низкая линия холмов окружала один кратер, на вид он был крупнее остальных, и края у него были более четкими. «Что это?» — поинтересовалась она. Мо бросил на нее вопросительный взгляд. «Мы туда и летим». Расстояние было гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. 20 минут они летели в полной тишине, только лопасти коптера грызли воздух, прежде чем Петрова смогла разглядеть шахту. Она считала, что шахта — просто дыра в земле, широкий колодец с железнодорожными путями, ведущими в темноту. Другие варианты ей и в голову не приходили. Это был горный разрез. Скалистая поверхность Рая-1 была в этом месте срезана В виде огромных круглых террас, освещенных Солнцем. В поперечнике они достигали, наверное, 3 км, концентрические слои соединялись сложными системами пандусов и строительных лесов. На террасах безмолвно стояли внушительные экскаваторы, предназначенные для протаскивания через скальные породы огромных цепей, которыми слои срезались как мягкий сыр. Длиннорукие чудовища заканчивали зубчатыми колесами диаметром в 20 метров. Холмы, которые Петрова видела издалека, оказались огромными коническими грудами измельченной породы, которую извлекли из земли, а затем свалили в стороне. Дно шахты терялось в тени, поэтому Петрова не могла сказать, насколько она глубока. Оттуда поднимался шлейф дыма или пара. Бледная струйка развеивалась ветром. «Что это?» — спросила она. «Это что-то горит?» Плут ответил ей через устройство связи. «Дайте я проведу спектральный анализ». Робот открыл грузовой отсек и высунулся из него, чтобы получше обозреть окрестности. «Осторожно», — воскликнула Петрова. «Я в порядке», — сказал Плут. «В этих выбросах нет ни углерода, ни сажи, ни частиц, которые образуются при пожаре. Это больше похоже на силикаты, железо, алюминий». «То есть это что?» — с сомнением произнесла она. «Пыль? Каменная пыль», — подтвердил Плут. Петрова смотрела, как струя пыли закручивается, подпитываемая постоянным потоком, извергаемым из нижних ярусов шахты. «Ее очень много. Это ведь не просто старая пыль, сдуваемая с кучей отработанной породы?» Ответ был известен. Она повернулась к Мо. «Вы сказали, что здесь нет выживших. Я сказал, что ничего не знаю об этом месте. И еще я сказал, что никогда не спускался сюда». Она покачала головой. «Там кто-то есть. Они все еще копают». Только это могло объяснить столб каменной пыли. Похоже, шахта все еще работала. А это означало, что кто-то должен быть внизу, чтобы извлекать породу. Она заметила группу зданий на краю шахты, длинные сараи и сборные жилые блоки. «Посадите нас вон там». Мом взялся за штурвал и начал спуск.